Глава 12 Я распахнула глаза и вскочила, когда раздался тихий звон. Удивительно, нога совершенно не болела и припухлость на колени пропала. Значит, пока я спала, здесь были лекари. Что ж, спасибо, что вылечили. Комната осветилась еще ярче. Я только успела сделать шаг, как вокруг меня закружилось светящееся облачко, и когда оно рассеялось, я оказалась в центре амфитеатра. Здесь уже были и другие ребята. Но теперь нас было раза в два меньше, а по окружающему нас сумраку стало ясно, день клонился к вечеру. И действительно, не прошло и пары минут, как по периметру амфитеатра вспыхнули факелы, озаряя собравшихся. Кто-то стоял у стола, опустив голову, кто-то держался прямо или хотя бы старался остаться на ногах. Несколько ребят украдкой переглядывались, но все молчали. Перед нами выстроились инструкторы. Чуть поодаль стояли Дэй и Нейт. Дэй держался, как всегда, спокойно, с легким прищуром, внимательно разглядывая нас. Нейт улыбался. Вперед вышел капрал. Он развернул свиток, который держал в руках. «Новобранцы!» Громко сказал он. «Испытание завершено. Те, кто не прошел его полностью, но у них были замечены хорошие задатки в боевых искусствах, получат еще один шанс на поступление». Они будут приведены на базовые курсы подготовки. Те, кто прошел и показал себя с хорошими данными, зачисляются в Академию. Остальные будут распущены. Сейчас я зачитаю именно тех, кто прошел, и тех, кто остается в подготовительных отрядах. Я нахмурилась. Те, кто прошел, и те, кто в подготовительных рядах. Остальные будут считаться непоступившими. Значит, здесь все, кто остался? Горло подступил ком. Здесь те, кто остался в живых. Капрал уставился в список. Прейс Оливер, подготовительный. Марк Стейн, подготовительный. Нейс Лемон, подготовительный. Лейс Орли, подготовительный. Мейлин Ворекс. Академия. Я даже не сомневалась, что она поступит. Леандра Дейс, Академия. Рикс Нориман. Академия. Я вслушивалась в каждое имя, боясь пропустить хоть одно. И, наконец, прозвучало «Сель Кайяр! Академия!». Я не сразу поверила в то, что услышала. «Сель? Неужели комиссия не заметила, что мы ей помогали? Или решили наказывать только тех, чья помощь была слишком явной? Хотя, куда уж не явнее. Но почти сразу раздалось. «Шайра Лир! Академия!» Я уставилась на Капрала. Он продолжал зачитывать имена. «Энтони Лейс, Академия!» «Мэттен Шапс, Подготовительный!» Я скользнула взглядом к дэю Не может быть, чтобы они не видели, как мы помогали Сэль. Я точно знала, это запрещено. Мы не должны были попасть в Академию. Поймала его мягкую улыбку, принц смотрел прямо на меня. И, заметив мой взгляд, едва заметно кивнул. «Не может быть. Это он. Он позволил нам поступить сердце билось все быстрее. Значит ли это, что я ему понравилась? Или он увидел во мне талантливую боевую ведьму? Но цель и тот парень. Я стояла в ряду и не могла повернуть голову, чтобы посмотреть, здесь ли он, рядом ли. Я ведь даже не спросила, как его зовут. Остается только надеяться, что он, как и мы, с Сель попали в академию. Свиток продолжали читать. Каждым новым именем в строю слышались едва заметные вздохи, облегчение, волнения или разочарования. Наконец, список закончился. «Все, кого я не назвал, отчислены!» Прозвучало громко. Эти слова тяжело повисли в воздухе. «Покиньте территорию Академии! Инструкторы покажут вам выход!» Ребята, не прошедшие отбор, развернулись и уныло направились с полигона. Никто не плакал. Никто не протестовал. Они просто шли, медленно, с опущенными плечами. Когда они покинули амфитеатр, Капрал свернул список. Гулкий звук гонга, как окончательная точка, пронес над ареной. Капрал едва заметно улыбнулся и произнес. «Всем поступившим, добро пожаловать в военную академию империи». С этими словами он отступил назад. Вперед вышел Дэй. «С этого дня...» «Вы кадеты Имперской Академии. Каждый из вас прошел испытание, но все самое важное — впереди. От того, как вы проявите себя дальше, будет зависеть не только ваша судьба, но и судьба всей Империи. Запомните и усвойте — здесь не терпят слабости, здесь не прощают беспечности. Но лучшие из вас получат то, зачем пришли. А может, и гораздо больше». Он замолчал, медленно обводя нас взглядом. На мгновение его глаза задержались на мне. Я быстро отвела глаза. Следом тут же послышался голос Айторы Вейс. "Завтра на доске у входа в главное здание академии будут вывешены списки распределения по отрядам", чётко произнесла она. "А пока у вас свободный вечер. Отдыхайте". По строю прокатился гул облегченных вздохов. Факелы покачнулись от легкого вечернего ветра. Испытание было окончено. И мы, уже не нервным строем, а рассыпавшись в группы, направились с полигона амфитеатра. Все мы были уставшие, но довольные. Сель догнала меня и радостно прошептала. «Мы прошли. Знаешь, я ведь думала, нас очистят за то, что вы мне помогали». «Это необычно», — кивнула я. «А тот парень, ну, который тебя удержал, ты его видела?» Она покачала головой. «Нет, и это тоже странно. Я его не видела». И знаешь, я не помню, чтобы он был с нами в казарме». Я нахмурилась. «Но ведь мы видели его у башни». «Видели», — четко сказала Сэль, задумчиво. «Но его не было на наших тренировках. Интересно, кто он? Хотелось бы поблагодарить». Я кивнула, хотя внутри стало тревожно. Все это было странно. Я всматривалась в лица идущих ребят, ища синие глаза и черную челку. Но даже похожих среди оставшихся не было. Неужели его отчислили? Я, помнится, проводила взглядом тех, кто ушел. Среди них паренька тоже не было видно. Но если его и правда отчислили, это очень несправедливо. Нас оставили, а его нет. Я вздохнула. Вероятно, мне не стоит переживать из-за совершенно незнакомого парня. Главное, я прошла. Иссель. А за нее сердце по-настоящему радовалось. Она жива. Я не знала, к чему все это приведет, но все равно я была довольна, что она осталась. Уже войдя в казарму, мы поняли, насколько нас мало поступило в академию. Подготовительных перевели в другое помещение, и теперь в просторном зале с сыновками нас было всего 12 человек. Пять девушек. Я, Сель, Леандра, Мэлин и Нэри. Последнюю я не помнила по тренировкам. Свое имя она назвала, когда мы расселись. Тёмненькая, с внимательным карим взглядом. «Остальные парни». Несколько человек уже в полголоса обсуждали испытания, кто-то делился историями о ловушках в лабиринте. Меня порадовало, что среди них был Рикс. Из нашей команды оказалось самое большое количество прошедших ребят. А еще чуть позже нам впервые за все эти дни подали полноценный ужин. Большие блюда с жареным мясом, овощами, яйцами и свежими хлебцами. Аромат горячей еды быстро заполнил казарму, разговоры стали теплее. Мы впервые за все время позволили себе расслабиться. Кто-то уже с энтузиазмом делился историями, у кого какие преграды были в лабиринте, кто-то пытался предполагать, как сложится дальше. Ужин еще продолжался, когда в казарму вошли Айторы Вейс и Элисар. Мы моментально поднялись, выпрямившись в одну линию. Инструктор едва заметно улыбнулся и встал посреди комнаты. «Вы прошли испытание, с чем я вас всех и поздравляю». «Вы доказали, что достойны носить форму Академии». Он сделал небольшую паузу и, прищурившись, продолжил. «Но не забывайте, это еще не победа. Испытания только начинаются. Завтра будет объявлено, кто и в какой отряд попал. Сейчас комиссия занимается распределением, решает, кто куда пойдет». «А на основании чего будет приниматься решение?» «Осторожно», — спросил Рикс. Айтора взглянула на него строго, но все же ответила вместо Элисара. «На основании анализа прохождения вами лабиринта будет рассматриваться, какие способности вы применяли, какую магию использовали, какие силы вложили. Мы оцениваем ваши навыки и способы преодоления препятствий. Вас устраивает ответ, кадет Рикс?» Парень кивнул. Элисар обвел нас взглядом и коротко произнес. «Продолжайте ужин. Вечер у вас свободный». «Завтра с утра, построение на плацу, как всегда. После — поход к Академии за результатами вашего распределения. Всем доброго вечера, новые кадеты!» Они с Вейс развернулись и направились к выходу. Уже перед дверью Айтора задержалась, обернулась. Ее взгляд скользнул по нам и на долю секунды остановился на Мейлин. В глазах распорядительницы мелькнула неприкрытая неприязнь. Мейлин сделала вид, что ничего не заметила. Распорядительница отвернулась и вышла. А мы вернулись к еде. После ужина разговоры стали живее. Ребята начали знакомиться. Кто-то болтал оживленно, кто-то делился впечатлениями. «Я из восточных пределов», — рассказывал Рикс, улыбаясь. «У нас там гарнизон на границе. Видел, как в кугать набирают? Мечта с детства». «А я хочу в разведку», — вставил один из юношей, высокий и крепкий, назвавшийся Энтони Лейс. «С таким ростом тебя скорее в магический отряд возьмут». Сизвел кто-то с другого конца зала. Какая тебе разведка? Ты же как флюгер, тебя видно отовсюду. Мы все рассмеялись. Энто не хмыкнул, но не обиделся. Атмосфера в зале была впервые по-настоящему легкой. Но мы еще посмотрим. Фыркнул он. Ты лучше скажи, куда ты в полвершка собрался. А я бы в следаки пошел, вздохнул тот. Загадки, расследования, тайная канцелярия. О! Протянули все разом. «Губа не дура. Вот увидите, обязательно поступлю. Если что, покажу себя и переведусь из любого отряда, если сразу не попаду к ним». Уверенно заявил он. Я слушала все это чуть в стороне, особо не вмешиваясь. Мне не хотелось обсуждать, куда я хочу и почему. Время покажет. А вернее, уже завтра утром узнаем. Разговоры закончились резко. Дверь распахнулась, и вновь появилась Айтора. Ее голос прозвучал громко и четко. «Отбой! Радоваться будете завтра! Или не радоваться! В любом случае, устав никто не отменял!» Все тут же смолкли и буквально за пару минут расползлись по своим циновкам. Я натянула на себя одеяло и почти сразу задремала. Почти. Потому что рядом кто-то очень осторожно зашевелился. Я замерла. Мэйлин. Она поднялась, прошла мимо спящих кадетов, стараясь быть бесшумной, и вышла из казармы. Я подавила вздох. Куда она направилась, догадаться было несложно. Интересно, как она прошла испытание? Я была уверена, не своими силами. И сейчас, скорее всего, отправилась отблагодарить того, кто ей помог.